Леонардо. Зима Мантуя. Леонардо поджог последний фитиль. Они с Салаи пригнулись, спрятавшись за деревянной оградкой в тот самый миг, когда шесть металлических стволов одновременно выплюнули снаряды. Те со свистом устремились ввысь и взорвались на паме золотых и серебряных искр. Мантуанцы ликовали под этим сверкающим дождём. И хотя ночь выдалась очень холодной, Все жители города собрались здесь, возле дворца Дукале, чтобы приветствовать высокого гостя. В Мантую пожаловал герцог Валентино А, он же Чезаре Борджа, командующий папскими войсками. Вот так затейливая штуковина. Чезаре Борджа указал на пусковое устройство с несколькими стволами. До Леонардо доходили сплетни о том, что на лице папского отпрыска частенько выступала багровая сыпь, симптом французской болезни. Но сейчас во вспышках фейерверка он не замечал никаких проявлений этого противного недуга. Напротив, Герцек был невероятно красив: высокий, мускулистый, с пронзительно синими оттенка ультрамарина глазами. Воистину, наш маэстро, личность совершенно уникальная. Изабелла десте уютно пристроила маленькую холлёную ручку в сгибе локтя Леонардо, словно желая подчеркнуть их душевную близость. Её и без того пухленькая фигурка в последнее время ещё сильнее округлилась. Нынешнее пребывание её мужа в Мантуе несколько затянулось, и тот, не теряя времени даром, успел одарить беременностью не только законную супругу, но и ещё трёх знатных мантуанок. Леонардо ласково накрыл её руку своей. С радостью принимаю комплимент от столь прекрасного покровителя. Покидая Милан, Леонардо и Салаи понимали, что не смогут долго оставаться в дикой сельской глуши, где на каждом шагу их подстерегали опасности. Слишком непокойным было на Апеннинском полуострове, являвшим собой лоскутное одеяло из разрозненных воюющих друг с другом городов, государств и королевств. Вторгшееся с севера французское войско уверенно двигалось на юг, намереваясь предъявить претензии на Неаполь. На западе Флоренция вела нескончаемую войну с Пизой, а на востоке непокорная Венецианская республика воевала со всеми подряд. Теперь ещё и Чезаре Борджиа, встав во главе папского войска, начал свирепствовать в Романии, проливая кровь и сея разрушения. Всё обдумав, Леонардо решил искать надёжного прибежища в ближайшем городе государстве Мантуи где правил его старинный друг огненноволосый маркиза Изабелла де Сте и её супруг, бравый вояка. Тесную дружбу с Изабеллой и Леонардо свёл ещё в Милане. Та часто приезжала в город проведать младшую сестру Бьятриче, которая была замужем за Моро. Во время приёмов в придворье миланского герцога Изабелла всегда настаивала на том, чтобы Леонардо сажали за столом подле неё и их увлеченные беседы об искусстве, политике, естествознании нередко затягивались за полночь. Когда Беатрича умерла, Изабелла и Леонардо обменялись прочувствованными письмами и в дальнейшем поддерживали эпистолярную связь. После вторжения французов общение между Леонардо и Маркизой прервалось, однако он не сомневался в том, что она окажет ему теплый прием в своем городе, и не ошибся. Вот уже месяц он служил главным инженером при Монтуанском дворе и этим вечером получил наказ произвести незабываемое впечатление на Чезаре Борджиа. Изабелла всеми средствами стремилась завоевать его расположение. Невыгодно было иметь во врагах папского сына. Идея этого изобретения посетила меня, когда я сочинял песню для лютни. Пустился в объяснение Леонардо, когда Чезаре, зайдя за оградку, начал с интересом изучать многоствольную пусковую машину для фейерверков. Отчего бы подумалось мне о фейерверочном устройстве не выпускать одновременно несколько снарядов, подобно тому, как мы извлекаем сразу несколько нот из музыкального инструмента. Но я прежде не видел, чтобы фейерверки запускались в воздух Задумчиво промолвил Чезаре. Салай метнул в Леонардо торжествующий взгляд. Уже два века прошло с тех пор, как Марко Поло вывез с востока новое для Европы диво фейерверки. Но они всё ещё считались новшеством, толком не освоенным. В большинстве своём эти пиротехнические забавы были скромными и предельно безопасными. Фейерверочные снаряды разрывались только на земле. Леонардо же предпочёл рискованный, но куда более зрелищный способ. Его устройство выбрасывало снаряды в воздух, позволяя публике наблюдать за тем, как с небес льётся сверкающий дождь искр. Теперь ты сам видишь, какие преимущества получила Мантуя, приняв на службу нашего дорогого Леонардо. Что бы ни говорила Изабелла, в её тоне всегда присутствовали нотки лёгкого кокетства. Поверить не могу. Он уже больше месяца служит вам, а всё ещё не написал вашего портрета? Чезаре вопросительно изогнул бровь. Или наш маэстро ставит себя выше покровительства простой маркизы? Ну, конечно, ведь он привык служить герцогам и герцогиням. О, моя маркиза куда как щедрее и великодушнее всех тех герцогов и герцогинь, которых я знаю, ответил Леонардо. Слышишь, герцог Борджиа? Слово Герцк изобало нарочито выделило. И потом зачем тратить краски, если я могу раскрасить светом небеса Мантуи? риторически спросил Леонардо, глядя на висящую в небе дымку от фейерверка. Борджиа устремил на него взгляд цвета ультрамариновой сини. Скажи-ка мне вот что, у тебя, надо полагать, имеются ещё какие-нибудь изобретения на манер этого? Не сомневайтесь, хотите, прогуляемся ко мне в мастерскую. «Прошу прощения, герцог Борджа», — вмешалась Изабелла. Глаза ее вмиг сделались холодными и непроницаемыми, словно обсидиан. «Но вашему любопытству придется подождать. Мне срочно требуется совет и помощь моего маэстро». «Неслыханно. Разве ты не видишь, как нагло этот герцог посягает на то, что принадлежит мне по праву? Он пытается сманить тебя». Гневный голос Изабеллы эхом отражался от толстых стен замка, пока они преодолевали последние ступеньки, ведущие в башню старинного замка Сан-Джорджо. "Никто не в силах украсть меня у тебя, мадонна". Леонардо послушно следовал за маркизой в её апартаменты. "Помни моё слово. Этот человек пожелает заполучить себе твои таланты". Изабелла открыла двери своего студиола, кабинета. Здесь размещалось её личное собрание произведений искусства. Здесь же часто устраивались живые обсуждения идей гуманизма и споры на философские, литературные и политические темы. Кабинет был набит сокровищами, словно сорочье гнездо, и поражал бессистемностью и неоднородностью коллекции. Мраморные и бронзовые статуи, современные и старинные живопись. В стопке ценных рукописей с цветными миниатюрами соседствовали с современными книгами в переплетах. На столиках старинной работы вперемешку лежали миниатюры, сработанные из золота и серебра. Нашлось место даже для небольшого собрания высушенных шкур животных, бивней, клыков и оленей-храгов. Помимо коллекционирования произведений искусства, Марки запитала страсть к охоте и уже не раз проявила себя в этом деле. «Смотри же, Леонардо, не дай этому чудовищу Борджа вонзить в тебя жадные челюсти. Одному Богу известно, как он может обойтись с тобой», предостерегла Изабелла, усаживаясь в инкрустированное золотыми пластинами кресло с величественной высокой спинкой. «Представь себе, сегодняшний вечер меня расстроил. Знаешь чем? Кровожадный деспот умудрился раскрыть мой секрет, и я больше не стану отрицать, что имею на тебя свои виды». Леонардо спокойно выдержал её пристальный взгляд. Ты ведь знаешь, моя Донна, что тебе я ни в чём не откажу. В замкнутом пространстве студиола он ясно различал исходящие от неё ароматы лаванды и персиков. Я рассчитывал ещё несколько месяцев потешить твоё эго, позволяя тебе вместе с моим супругом забавляться вашими военными игрушками, но больше не могу таиться. Ты должен сейчас же услышать, от чего я так отчаянно нуждаюсь в тебе. Он шагнул к ней. Уж не моя ли искусная игра на лютне тому причиной? Она отрицательно покачала головой. Тогда, вероятно, моё умение ловко завязывать и развязывать узлы, Изабелла рассмеялась. Или то, с каким благородством я держусь в седле. Напиши меня, Леонардо. Изабелла подалась вперёд, не вставая с кресла. Я жду этого с тех самых пор, когда впервые увидел, как ты нежно касаешься кистью холста. А это Леонардо пренебрежительно взмахнул рукой. Помнится, твой супруг толковал только о башнях, рвах и конюшнях. Он подошёл к панно, которые стояли возле стены, и начал перебирать их, рассматривая беспомощные, жалкие копии великих полотен. Стигматизацию Святого Франциска Джотто, чудо со статиром Мазатчо. «О да, лошади, шлюхи и война чрезвычайно увлекают моего супруга, но не меня. Коли уж на то пошло, он куда чаще оставляет меня править мантуей, чем правит сам». Она поднялась и подошла к Леонардо. «И потом, благодарение Господу, я ношу под сердцем наследника владетельного рода Гонзага, так что имею право диктовать свою волю». У Изабеллы уже была дочь, но на сей раз она верила в то, что родит сына. Если я и жертвую драгоценностью для того, чтобы приобрести картину, она всегда того стоит. Я ни разу ещё не пожалела об этом. Зачем ты держишь здесь эту мазню? Леонардо выхватил из стопки полотен убогую копию своей Тайной вечери. Бог мой, кто же это сподобился? Он повернулся к Изабелле. Та вспыхнула румянцем стыда. Ты знаешь мою фреску лучше и глубже, чем этот бездерь, кем бы он ни был. Ты была в Милане в то время, когда я прорабатывал свой замысел. Ты присутствовала там в трапезной, когда я наносил на стену пигменты. Изабелла забрала копию из рук Леонардо. Ты и правда очаровал меня тогда. Она своими глазами видела, как он накладывал на изображение лиц и фигур геометрические трафареты, применяя математическую эстетику к живописи. Она просила его объяснить ей, что означают эти выразительные линии перспективы, проходящие через потолок. От него она узнала о том, что три окна на заднем плане символизируют Троицу. Он даже открыл ей свой тайный музыкальный код, зашифрованный в расположении хлебов и тарелок на столе. Со смертью сестры моей и поездки в Милан прекратились, и мне не довелось увидеть твою фреску в готовом виде. Это копия всё, что у меня есть. Изабелла вдруг усмехнулась. А впрочем, ты прав. Эти фигуры плоские, в них нет жизни. Так позволь мне сжечь эту подделку. Леонардо попытался выхватить у Изабеллы картину, но та оказалась проворнее. Со смехом она спрятала полотно за спину и побежала через кабинет, искусно лавируя между хаотично расставленными бюстами римских императоров. Как ты этого добиваешься, скажи на милость? Люди у тебя получаются будто живые. Словно твои модели дни напролёт позируют, помещаясь прямо в раме картины. Она обернулась к нему, забежав за стол, уставленный античными оранжево-чёрными керамиками. Это невероятно. Однажды кремень получил сильный удар от кресла. Успокаивающе проговорил Леонардо, медленно огибая стол и приближаясь к Забелле. И обиженно запречитал: "С чего это ты нападаешь на меня? Разве я сделал тебе что-то плохое?" Я тебя и знать не знаю, на это кресало мирно ответила. Полно сердиться, наберись лучше терпения и увидишь, на какие чудеса ты способен с моей помощью. Кремень перестал жаловаться и стал покорно сносить сыпавшиеся на него удары, пока трясало не высекло из него искру живительного огня. Так и у меня. Я запасаюсь терпением и пробую до тех пор, пока не добьюсь восхитительного результата, ибо ничего невозможного нет. Изабелла пристально посмотрела в его глаза. Сестре так и не удалось уговорить тебя написать её портрет, верно? Но почему? "Моя дорогая Изабелла", подойдя к ней, он нежно провёл пальцем по линии её подбородка. "Ты ведь знаешь, я не волен обсуждать тайны личной жизни своих покровителей. А ведь такого рода приспособление, пожалуй, оставит тебя без работы". Не поднимаясь с пола, Изабелла закуталась в кабанью шкуру. Мгновение назад Леонардо высвободился из её объятий и теперь был готов сделать с неё зарисовку, мысленно удивляясь тому, от чего так часто оказывается в постели с объектами своего творчества. "Допускаю", ответил он, прислонившись к массивной статуе Аполлона и прикрывая через лаковьем бережно хранимой реликвией, когда-то доставленной из Турции. Но только представь, машинка, способная посредством одной вспышки запечатлеть образ человека или предмета, причём столь близко к его реальному облику, что уже не найдёшь различий между ним и изображением. Это поднимет учёных, мастеров искусств, инженеров на недостижимый пока уровень объективности. Он открыл свой альбом и пролистал до страницы наполовину заполненной эскизами лошадей и полеэдрами. Здесь же поместился список имущества, которое он забрал с собой из Милана. Пусть из-за этого я не заработаю лишнего солиджа как портретист. Что с того? Зато я смог бы применить это устройство для других задач, хотя бы разок. Но если образы будут воспроизводиться только этими твоими машинками, в них не будет отпечатка человеческого участия, человеческой души. Гуманистическое улетучится раз и навсегда. Одной точной линии Леонардо запечатлел изгиб ее подбородка. «Приближаясь к предмету вплотную, теряешь ясность видения. А отдаляться не только невежливо, но и опасно». «Ах, видели бы его родные», — думал меж тем Леонардо, «как он, сельский мальчишка из Винчи, спорит о моральной стороне одного из своих теоретических изобретений с внучкой неаполитанского короля. Когда он делал в живописи первые шаги, Художники занимали незавидное положение в обществе. Их ставили на одну доску с простолюдинами, чей удел грубая чёрная работа. Но он, Леонардо, добился того, чтобы это представление в корне изменилось. Теперь художник вознесён на должную высоту, с его мнением не просто считаются, его ценят, оно имеет вес. А впрочем, всё равно недостойная профессия, решил он. Достижение должной научной объективности, моя Донна, ключ к пониманию вещей. Потому-то я и хочу летать. Что делать? Летать. Изабелла широко распахнула глаза. В небе, как птица, он кивнул. Опять твои шуточки. Но Леонардо и не думал шутить. Король Людовик понимает, сколь ценна подобная возможность. Леонардо поднял левую руку и задумчиво погладил сверкающую птицу в своём драгоценном перстне. Король подарил мне это, сняв с собственного пальца. Камни, которыми перстень инкрустирован, являются достоянием французской короны. Леонардо мог бы выручить тысячи дукатов, пожилой он продать его. Прими это, сказал король в знак того, что я поддерживаю твои дерзкие замыслы, и надеюсь, что научившись летать, Ты со своим искусством перенесёшься на земли Франции. Это вещщитца, талисман Леонардо, и пока перстень сверкал на его руке, он верил: однажды он полетит. Но, разумеется, продолжил он: если тебе и твоему овейному множеству доблестей супругу будет угодно оказать поддержку моим экспериментам, я никогда, клянусь, никогда моя Донна не отдам этого изобретения французам даю тебе слово, оно будет принадлежать вам безраздельно. Но ты не птица, ты живописец. Я позволь тебе заметить намного больше, чем живописец. Быстрое движение карандаша очертили изящные изгибы верхнего и нижнего века, и в них, словно жемчужина в створках раковины, влажно заблестел глаз Изабеллы. А иначе зачем Всевышний наградил меня этим неуёмным любопытством? Мне интересно всё человеческое тело и человеческий разум, тайны чисел, водная стихия и движение звёзд по небу. О, мои интересы нисколько не отвлекают меня от моего искусства, наоборот, они питают его. Музыка питает математику, та науку, а та живопись. Создать нечто неповторимое можно лишь обнаружив связующие нити между вещами, на первый взгляд совершенно не связанными, если я сосредоточусь на одном только искусстве. Моё творчество умрёт. Изабелла потянулась к тонкой работе золотой короны, жемчужине её коллекции, и надела её. Но я не вынесу, если ты, стоя у меня на службе, сверзешься со своих небес и убьёшься. К тому же, маэстро Леонардо, ты единственный из всех известных мне людей, кто и правда способен осуществить эту фантастическую затею. Если ты упрямиц научишься так летать по небу, Тебе чего доброго вздумается упархнуть от меня прочь? Так слушай же волю твоей маркизы, отныне никаких помыслов о полётах, только же выпись в этом твоё предназначение. Предлагаешь мне довольствоваться такой безделицей? Ну уж нет, я желаю большего и всегда буду желать. Оттуда, он воздел руки к небесам, я смог бы изучать деревья, реки, землю, да что там, весь род человеческий. Лучший способ получить правдивое представление о предмете и понять его сущность это рассмотреть его с должного расстояния. Опять эта твоя одержимость объективностью, сморщила нос Изабелла. Но упорствуя в своём желании держаться на расстоянии от всего и вся, как ты сможешь хоть когда-нибудь испытать любовь? Если однажды я вдруг пойму, что влюблён, дорогая моя синьора, я исторгну это чувство из своей груди. Для того лишь, чтобы как следует изучить его с полной непредвзятостью. Этим ты как раз и убьешь то самое чувство, которое так стремишься изучить. Изабелла повела плечом, и шкура кабана сползла на пол. Любовь не может жить на расстоянии вытянутой руки. Изабелла отправилась исполнять долг гостеприимной хозяйки, развлекать Чезаре Борджа, а Леонардо остался один в ее студиолу. Эту прекрасную комнату наполняли великолепные предметы искусства. Если Леонардо задержится здесь, он рискует превратиться в такой же безупречно отполированный экспонат поражающего воображение коллекции, в объект всеобщего поклонения, восхищения и разговоров. Он рассталстеет и обленится, создавая картину за картиной и наслаждаясь близостью с Изабеллой в те моменты, когда её сиятельный супруг будет в очередной отлучке. На следующий день Леонардо и Салай тихо собрали вещи и покинули Мантую. Леонардо подумывал не направиться ли ему в Венецию. Там на каналах он мог бы спроектировать невероятный город. Или лучше в Рим. Конечно, это змеиная яма, в которой царят маздоизмство и войны. Однако в вечном городе искусство растёт повсюду, поднимается буквально из земли, словно сорная трава. Затем его мысли обратились к Флоренции. Над Флоренцией, ослабленной войной с Пизой, уже распростёрлы чёрные крылья угроза в лице Чезаре Борджиа и его войска. При этом она оставалась одним из богатейших городов, в котором нашли приют величайшие мыслители эпохи. Леонардо и сам провёл там несколько лет. В её стенах он, будучи ещё подмастерьем, заложил основу своего блестящего будущего. Почти 20 лет прошло с той поры, но он помнил, как покидая город, поклялся, что никогда больше не вернётся. И всё же Флоренция единственное место, где ему с избытком хватит денег, творчества и свободы на то, чтобы вознестись с грешной земли к небесным высям.